Глава 19. Разгром К реке мы вышли по ответвлению от Межгорского тракта. Удобной дороги, доступны и для конных, и для телег. Лошадей пришлось оставить неподалеку от заброшенной корчмы, домом призраков, стоящей возле моста. На лесных тропах они станут обузой. Река называлась Мега. Слово, возможно, еще языческое –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 Лошади не ломали ног приконной конной атаке по непроверенному лугу. Холмы для обзора на самых лучших позициях. А у меня будто черт впереди войска бежит и еле успевает пакости градить. Какой-то я неполноценный герой».